Глава вторая. Телефонная цепочка. Скоро Ларса выписывают из больницы. Он сломал запястье. Доктор велел ему неделю сидеть дома и строго-настрого запретил появляться в школе и стучать кулаком по стулу. Найти учителя на замену вот так с бухты-барахты непросто. Тем более трудно найти такого, кто согласится таскаться в глушь ради восемнадцати глупых деревенских детей. Директор кому только не звонил — Но никто не соглашается. Дети не ходят в школу уже три дня. Там, где живет Хедвиг, сегодня светит осеннее солнце. Дом, хлеб, домик для щенков, курятник и дровяной сарай похожи на россыпь матовых рубинов, раскиданных по траве. Осел Макс Улов лежит в тени и отгоняет мух хвостом. Злобный петух выпити в грудь расхаживает по загону для кур. На пастбище блеют овцы, а за погребом стоят две козочки. Они сестры и пока еще довольно маленькие. Папа Хедвиг купил их по объявлению. Им, разумеется, уже дали имена: Козочка и Розочка. На стене в кухне висит белый телефонный аппарат. Мама Хедвиг неусыпно следит за ним. Дело в том, что фамилия Хедвиг Андерсон. Она в списке класса первая. Поэтому, когда директор найдет учителя на замену, он первым делом позвонит в дом на лугу, и папа Хедвиг сразу запустит телефонную цепочку. Телефонная цепочка – это потрясающее изобретение. Работает оно так: номер первый, то есть папа Хедвиг, звонит следующему человеку по списку и сообщает ему новость. Номер второй звонит номеру третьему, тот звонит номеру четвертому и так далее, пока с номером первым не свяжется последний человек в списке. Так номер первый поймет, что цепочка замкнулась. Обычно папа сидит в своей каморке и пишет статьи для местной газеты. Но телефонная цепочка, разумеется, намного важнее работы. Ведь так почетно быть номером первым в списке класса, правда? Жаль только, что не все в семье это понимают. Мама Хедвиг работает медсестрой в городскую больницу, той самой, куда увезли учителя. Поэтому ей постоянно звонят другие мамы, которые хотят посплетничать про сломанную руку. Мама часами сидит на телефоне и обсуждает с ними лучевые кости, переломы, гипс и прочую ерунду. Папа нарезает круги, как курица, готовая снести яйцо. «Хватит трепаться!» — шипит он. «Тихо! Я разговариваю с мамой Эллен». «Алло, да! Сломано, да, да!» «Где-то после обеда наложили гипс и около трех отпустили». «Ага, думаю, было больно. Ага, договорились. Пока!» Мама вешает трубку. Папа вытирает испарину над верхней губой. «Ты занимаешь линию, неужели непонятно?» Мама только разводит руками. Но、ну、я-то что могу поделать? Они все время звонят и тянятся к надрывающемуся аппарату. Семейство Андерсон. О, привет. Да, конечно. Секунду. Опять запястья и переломы. Обреченно стонет папа. Вообще-то нет, отвечает мама. Хедвиг, это тебя. Линда. Хедвиг сияя бежит к телефону. Алло. Привет. Ты знаешь, кто придет к нам в класс? Спрашивает Линда: "Заменять учителя? Нет. Кто этот новый ученик? Не знаю. А ты? Я тоже, но надеюсь, он не из города. Думаешь, нет? Не знаю. А если из города, устроим ему взбучку. Ага. Городские дети неприятные. Они знают много такого, чего не знают деревенские. Носят одежду, которую деревенские никогда не видели, и слушают музыку, которую в деревне никогда не слышали." Дети в деревне слушают только тунг-гунг. Тунг-гунг – это музыка, под которой танцуют буги. В деревне, не в городе. Хотя вообще-то смешно, что Линда собирается устроить кому-то взбучку, потому что руки у нее толщиной с лук парей. Думаешь, ты сможешь кого-то поколотить? Сомневается Хедвиг. Если захочу. Ясно. Однажды я поколотила своего двоюродного брата. Он из города. Какого двоюродного брата? Робина. Ему уже всего четыре года. Линда хихикает. Да, но знаешь, как он кричал. И Линда торжественно клянется, что если новый ученик действительно окажется задавакой из города и будет выпендриваться, она лично даст ему по зубам. Посмотрим, отвечает Хедвиг. Пока. Подожди, моя мама хотела поговорить с твоей. Ага. Мама а тебя Линдена мама. Папа кивает. Ну, что я говорил? «Да, алло», — говорит мама. «Нет-нет, могу, ага». «Загипсовали после обеда и около трех отпустили». Хедвик грузет нижнюю губу. За окном носятся козочка и розочка. Они то взбивают копытами бурые грядки, то, хорошенько разбежавшись, сшибаются лбами. Каково это, интересно, прийти в совершенно новый класс, в совершенно новую школу, где стены, быть может, вообще не желтые, а розовые». И где детей зовут не Линда, Пер и Альфонс, а по-другому, Стэлан, например,、и、где у всех уже есть кто-то, с кем можно пойти на перемену, а ты вынужден идти совсем одна. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр В следующий раз, когда кто-то позвонит и станет расспрашивать про руку учителя, ты скажешь вежливо, но твердо: "Извини, но мне сейчас некогда об этом разговаривать, пока". И повесишь трубку. То есть теперь ты будешь решать, кому и как себя вести? – спрашивает мама. Директор может позвонить в любую минуту. Нельзя, чтобы телефон был постоянно занят просто потому, что тебе хочется потрепаться. Мамины глаза округляются. Рот стягивается в полосочку, на щеках вспыхивают две злобные красные розы. Потрепаться? Тут снова раздается звонок. Папа хочет снять трубку, но мама его опережает. Семейство Андерсон. Да, здравствуйте, здравствуйте. Рука учителя. Извините, но мне некогда сейчас об этом разговаривать. Если хотите потрепаться, перезвоните в другой раз. До свидания. Мама вешает трубку. Папа в восторге. Браво, восхищается он. Очень хорошо. Спасибо. Папа садится на стул и даже кладет ноги на стол. Так он доволен умницей мамой. Вот видишь, это совсем не трудно. Да, соглашается мама и начинает мыть посуду. Ты прав, отлично сработало. Хедвиг сидит на диване и гладит кошек. Гаван, ну и тощего. Они полосатые, как тигры, и живут в доме на лугу, сколько она себя помнит. Под столом лежит черная собака Мерси. Так приятно положить ноги на ее мохнатую нечесаную спину. И кто же это был? Интересуется папа. А? Спрашивает мама. Ей плохо слышно. Кастрюли в раковине так гремят. Кто звонил? И спрашивал про перелом? Директор. Что? Папа вскакивает и в отчаянии набрасывается на телефон. Ты с ума сошла? Что он на нас подумает? Что он подумает? Папа судорожно набирает номер директора. После длинной череды извинений и подхалимской лести, поделившись кое-какой информацией о сломанной руке учителя, папа вешает трубку. Разговор окончен. Что он сказал? Интересуется Хедвиг. Папины глаза загораются безумным блеском. Он вытягивается в высоту метров тогда двух. Свершилось! Воскликнуто. Возбужденно сообщает он. Они нашли замену. Телефонная цепочка запускается. И звонит номеру второму по списку Йона Густовссону, который живет на старой мельнице со своей мамой и четырьмя братьями. Хедвиг подходит ближе, чтобы быть рядом в такой торжественный миг. Как его зовут? спрашивает она, дергая папу за штанину. Как зовут нового учителя?